Глава 19. Ночь в огне. Джоу дышу медитировал в отведенной ему комнате, чтобы восстановить течение Ци, нарушенные ядовитыми гвоздями. Время давно перевалило за полночь, когда снаружи послышались пронзительные, полные ужаса крики. Джоу Дышу подобрался, подошел к окну и распахнул деревянные створки. В ноздри тут же ударил едкий запах дыма. По двору суматошно бегали люди в перепачканной одежде. Со всех сторон то и дело доносилось. «Несите воду! Больше воды!» В холодное ночное небо поднимался густой чад. Горело где-то неподалеку. В поместье Гау полно людей. С такой толпой не так уж и трудно справиться с пламенем, как бы сильно не полыхало, подумал Джоу Он не жаждал принимать участие в тушении огня. К тому же закашлялся от дыма, поэтому потянулся затворить раму. Но внезапно Кто-то снаружи перехватил запястье Джоу Дзышу, не дав ему уединиться в собственной спальне. Беспардонные пальцы огладили тыльную сторону ладони Джоу Дзышу, а затем мягко отбросили его руку. Нахал проворно запрыгнул в окно, счастливо улыбнулся и, повернувшись, закрыл за собой окно. Джоу осмотрел незваного гостя с головы до ног и уже собирался заговорить, как вдруг нос нестерпимо зачесался. Пришлось отвернуться, чтобы чихнуть. От Венкисина пахло так, как будто он только что искупался в духах и обвалялся в пудре. Джоу Дзышу решительно отступил на безопасное расстояние в несколько шагов. Растрепанные волосы великого благодетеля Вэня были завязаны в небрежный узел. Одежда в целом выглядела пристойной, за исключением широко распахнутого ворота с алыми следами румян на белоснежной ткани. При малейшем движении рукава Ваньки Сины источали удушающий запах косметики, а предплечья пересекали двусмысленные царапины, явно оставленные ногтями. Как будто перечисленных деталей не хватало для того, чтобы понять, где и каким образом он развлекался. Образ Ванькисина Сина завершала сытая, довольная ухмылка. С чувством морального превосходства Джо Дзишу расправил рукава, разгладил воротник и сел с идеально ровной спиной в этот момент он чувствовал, что по сравнению с Венькисиным может считаться образцом благородства и добродетели. Без малейших церемоний Венкисин плюхнулся на чужую кровать, остывшие простыни, и с ней ясного говорили, что хозяин комнаты давно на ногах. Ой, прекрати, Асюй, оставь эту показную порядочность. Лучше скажи, почему тебе не спится по ночам? Это потому, что ты чувствуешь себя одиноко? Надо было сказать раньше. Я бы взял тебя с собой. «Ах, Дунсин, славное место! Верно, говорят, красивая природа взращивает талантливых людей, а талантливые люди украшают окружающий мир, частицы своего дара». Джоу тихо рассмеялся и перестал притворяться. Он и сам прекрасно знал, что благопристойность уместна, только если исходит от праведника. Джоу в этой роли становился воплощением фразы «все не то, чем кажется». «Ты идеально рассчитал время, Вэн протянула, протянул он, многозначительно глядя на Вэнь Только шагнул за порог и полыхнуло. Лицо Вэнь стало пепельным. «Чушь собачья!» – прошипел он, вскинувшись от возмущения. «Меня не было по меньшей мере несколько часов». Джоу не понял этой бурной реакции, но остался под впечатлением. Глаза Вэнь оценивающе скользнули по нему и мгновенно вспыхнули. «Меняешь тактику, Асюи», – предположил он, спрятав гнев за обычной насмешливой улыбкой. «Это новый способ сказать мне, что ты скучал? Тогда сними маску, и я покажу тебе, как долго это продолжалось на самом деле». На этих словах Бенькисин коснулся пальцами губ, а затем облизнул уголок рта, словно вспоминая о чем-то вкусном. Оторопев, Джоу Джишу машинально взял со стола пиалу и несколько раз попытался сделать глоток, прежде чем сообразил, что пить нечего. Ванькисин с интересом наблюдал его замешательство, очень надеясь, что Джо Джишу покраснел под маской. Чем яснее он это представлял, тем довольнее становился и, наконец, прыснул со смеху. Покорнейше прошу простить мою некомпетентность, выдавил через стиснутые зубы Джоу Джишу. Ванькисин запрокинул голову и расхохотался еще громче. Если бы внимание обитателей поместья не было сосредоточено на пожаре, этот поганец уже был бы давно избит. Кто посмеет заливаться смехом, когда у людей дома горят? Должно быть слово «бессовестный» придумали специально для Ванькисина. Поднявшись, Джорджишу замотал распущенные волосы в пучок и вышел на улицу. Уж лучше было сгореть заживо или задохнуться, чем делить комнату с этим развратником. Пожар, вспыхнувший в одной из гостевых комнат, был почти потушен. Все обитатели поместья проснулись от переполоха и высыпали во двор. Бледный, хмурый гаучун разговаривал с Денкуанем. Встревоженная Гауся Алянь стояла рядом с ними. Заметив вышедшего Джоу Дзышу, она шагнула к нему с обеспокоенным выражением лица и поспешила принести извинения. «Мне очень жаль, Джоу Дагэ, что ваш покой был нарушен. Мы не ожидали, что произойдет нечто подобное». Девушка успела произвести на Джоу благоприятное впечатление, поэтому он улыбнулся и мягко спросил, «А «Вы знаете, чью комнату затопили водой?» Их прервал Венки Син, который с важным видом прошествовал и покояв Джоу Дзышу, прихватив его верхнюю одежду. Завернув Джоу Дзышу в накидку, Венки Син устроил свой подбородок на его плече, лениво зевнул и с притворной сонливостью улыбнулся, Гауся Галянь, в знак приветствия. Щеки юной девы мгновенно зарделись. Она поспешно отвела взгляд и объяснила почти скороговоркой, Это была комната молодого господина Джана. К счастью, он допоздна разговаривал с моим отцом и дядей Джау, поэтому остался ночевать в другом крыле. Бедная девочка, не знала, куда смотреть. Скромно потупив очи, она тут же заметила руки Венки Сина, обвившего талии Джоу Свежие борозды от ногтей были хорошо видны в свете догоравшего пожара. На сей раз Гауся олянь залилась краской аж до корней волос. «Я должна присоединиться к отцу, чтобы проведать Джан Чинлина», – сдавленно пропищала девушка и рванула с места, как можно ниже опустив голову. Едва эта невинная душа отошла в сторону, Джоу Цзышу схватил запястье Венки Сина и яростно расцепил его пальцы на своем поясе. Звук хрустящих в жесткой схватке суставов идеально вторил скрежет у зубов Джо Дзишу Однако Венки Син безмятежно улыбнулся, будто ничего не случилось – «Что за кислое лицо, Асюй. Она ведь сказала, что с твоим маленьким учеником все в порядке. Так зачем ты срываешься на мне?» Не торопясь отпускать его, Джолдзишу поднял поцарапанную руку Вэнки Сина на уровень глаз, чтобы рассмотреть отметины жаркой страсти. После этого он недоверчиво сузил глаза и оскалился колючей улыбкой. «Интересно, ногти какого красавца настолько остры, что оставили тебе такой прелестный сувенир, вэнсюй. Глаза веньки заблестели. «Что я слышу, Асю, и ты проглотил бычонок уксуса целиком?» «Скорее собираюсь проглотить тебя целиком». довольно долго смотрел на него широкими, открытыми глазами, а затем скривил губы в плотоядной ухмылки Ответ произошел все ожидания. «Так еще лучше!» – зашептал веньки «Давай вернемся в твою комнату. Я позволю проглотить меня до последней капли. Желательно не один раз!» «Настолько невообразимо бесстыдных людей просто не должно было существовать!» Произдельно фыркнув, Джоу Цзышу впечатал запястье Ваньки ему в грудь и решил больше не тратить время попусту. Во двор как раз выходил вполне невредимый Джан Чин Лин, окруженный плотной толпой сочувствующих. Найдя глазами мальчишку, Джо Цзышу спокойно отвернулся и немежкой направился к себе. Неутешительные мысли не давали ему покоя. Пожар в комнате Джан Чин Лина начался не сам по себе. Где пропадал Винкисин в столь поздний час? Его дурацкая выходка перед Гяусе Алян была прикрытием? В таком случае, что он скрывал? Позади раздался тихий голос этого несносного человека. «Асюй, за все время, что мы знакомы, я ни разу не видел, чтобы ты спал после полуночи. Значит ли это что?» Зрачки Джоудзишу расширились. Он нисколько не изменился в лице, но слегка споткнулся и замедлил шаг: Ты ворочаешься не в силах заснуть, потому что пустая постель слишком холодная и одинока. Джоу снова пошел быстрее, как будто слова Венкисина отдавали неприятным душком, от которого следовало убежать без оглядки. Венкисин улыбнулся и больше ничего не прибавил. Оставшись во дворе, Он принялся украдкой наблюдать за Джан Чинлином. За последние несколько недель мальчик исхудал и подрос. Его лицо было мертвенно-бледным, губы сжались в тонкую линию, а в глазах появился мрачный блеск. Подросток выглядел одновременно подавленным и упрямым. Казалось, огонь испепелил маленького робкого кролика и превратил в молодого волка. Теперь можно было поверить, что этот ребенок – сын клана Джану. Вэнь Кисин улыбнулся про себя и почти беззвучно пробормотал. «Тебе стоит оставаться на чеку, малыш!» На следующее утро благодетель Вэнь обнаружил, что добродетельный господин Джоу, спрятавшийся в своих покоях при появлении Джан Чин Лина, бесследно исчез. Комната была настолько чистой и опрятной, будто там никто никогда и не жил. Джоу даже сам себе не мог ответить на вопрос, почему проснулся в предрассветный час и последовал за молодым господином Джаном на собрание героев. Всегда ожидая худшего, Джоу Дзижишу заранее смастерил новую маску и надел ее поверх старый вторым слоем. По пути через город он мелькал перед глазами людей мимолетно, как дуновение ветра, и сразу ими забывался. На собрании во внутреннем дворе храма скопилось только народу, что никто не обращал внимания на невзрачного незнакомца в простой одежде. Джо Цзишу следил за Джан Чинлином с приличного расстояния. Пока прославленные мастера боевых искусств выражали праведное негодование по поводу распаявшихся призраков, ребенок имеющий право первым выступить с обвинениями, сидел в стороне. В честных глазах на открытом лице мальчика отражались чужие яростно перекошенные лица, сменяясь одно другими. Почему-то в этот момент Джоу Цзышу подумала об иллюзии в мрачной пещере, ловушке, и о юноше под сливовым деревом Алян Дюсяо. Следом нахлынули детские воспоминания. Этот мальчишка Дзюсяо звал Чан Чиндлина старшим братом и цеплялся к нему, как репейник. С утра до ночи он трещал без умолку, доводя старшего брата до головной боли. Такой же тугодум, как Джан Чинлин, Лян Дзисяо ничего не понимал с первого раза, со второго раза тоже мало что понимал. В юности Джоудзишу был нетерпелив и страшно негодовал, когда Шифу повесил на его шею этого болвана. Джоу Джишу никогда не проявлял Кшиди Шиди доброту и ласку. Как кши он не имел права открыто ругать младшего ученика, поэтому не уставал подкалывать его едкими фразами. Но Лян Ди будто ничего не замечал. Его невозможно было прогнать, сколько бы Джоу Цзишу не пытался. Младший не отставал от него ни на миг, словно других учеников и не существовало. Чтобы что-то понять и усвоить, Лян Зи Сяо требовалось прикладывать гораздо больше усилий, чем остальным. Он задавал кучу вопросов, когда сталкивался с чем-то непонятным. Что случалось, по правде говоря, слишком часто. Если Джоу Цзишу терял терпение и приходил в ярость, Шиди смиренно выслушивал все нелестные реплики, ждал, пока гнев Ши Сюна остынет, и спрашивал снова. Лян Зи Сяо и Джан Чинлин были чем-то похожи. Оба липкие пластыри, которых не отодрать, стоит им попасть на кожу. Но кто знал, что в один день пластырь может отпасть сам по себе? Кто знал, что блистательный владелец поместья времен года, глава Тинчуани, однажды будет отрешенно стоять в толпе и, глядя на растерянного подростка, мучительно сокрушаться и скорбеть о прошлом?